В архиве Елены Александровны сохранился листок с обращением. Владимиру Борисовичу Барковскому посвящается. Он оказался в Ассоциации ветеранов внешней разведки вместе с фотографиями о встрече в декабре 2009 года в заводском музее сына Бориса Владимировича, главы города Красногорска и представителя завода, сотрудников пресс-бюро и ветеранов войны. Лучше уходят понемногу в ту страну, где тишь и благодать, а за ними в дальнюю дорогу нам свои пожитки собирать. Дальнюю дорогу земною нес Барковский свой нелегкий крест и, ведомый нашей судьбою, повидал немало разных мест. Человек не вечен, не таковский, час пробьет, покинет белый свет, но такие люди, как Барковский, оставляют в жизни яркий след. И в Московском финансово-юридическом университете уже не один год открыт для студентов небольшой музей, посвященный внешней разведке. Здесь на высоких постаментах стоят бюсты известных разведчиков, и среди них бюст Владимира Борисовича, а в витринах его фотографии, книги и статьи его и о нем. Этот скромный музей регулярно навещают соратники героя и члена Ассоциации ветеранов внешней разведки. Их рассказы, расширяет представление о талантливом сотруднике госбезопасности, отдавшим 60 лет служению Отечеству, имя которого вписано в историю нашей Родины как «разведчик атомного века». В канун столетия со дня рождения усилиями пресс-бюро службы был подготовлен многосерийный художественный фильм об оперативной жизни героя в Лондоне. Этот тревожный период в работе Барковского хорошо передан на фоне событий Отечественной войны, когда решалось будущее нашего Отечества и европейской цивилизации. И коллегам Владимира Борисовича и автору этой рукописи, знавшим его многие годы в разной обстановке, было приятно встретиться на экране с лицом-образом и внешне, и внутренне похожим на нашего старшего товарища. А достигалось это, как представляется, лаконичностью в изобразительных средствах, отсутствием толпы и сдержанностью образа, столь свойственной характеру нашего героя. Среди печатных и рукописных материалов, графических и фотоизображений, выписок из послужного листа, собственноручно составленных Владимиром Борисовичем, оказался отрывок из анкеты календаря прохождения службы. 05.09.1984. Уволен по статье 60а по возрасту в отставку с действительной военной службы с правом ношения военной формы одежды. С 14.03.88 преподаватель-почасовик на кафедре СД-1. Эти строки из служебного календаря полковника Барковского требуют некоторого пояснения. Во-первых, что означает «выделено автором по возрасту в отставку». Ведь в это время Владимиру Борисовичу шел уже 71 год. И получается, что до 75 лет Барковский оставался полноценным профессором кафедры разведки – о чем анкета умалчивает, и затем преподаватель почасовик. Получается, что реально Владимир Борисович оставался на преподавательском поприще 22 года, ибо ушел он с учебной работы после событий августа 1991 года и, получив личный кабинет в штаб-квартире научно-технической разведки в Ясеневе, занялся вплотную историографией этого направления службы и всей ее истории Фактически получилось так, что после послесловие оказалось целым рядом недосказанностей и с богатой событиями жизни Владимира Борисовича Барковского. Но едва ли кто-либо из близко знавших его могли предположить, что в биографии нашего замечательного коллеги имеется некоторая сенсационная страница. В последние годы жизни автор навещал Барковского, и в один из таких визитов на Балтийскую улицу, что вблизи метро «Сокол», Ветеран передал фотографии. Дело в том, что по работе в секции истории разведки готовилась экспозиция, посвященная известным разведчикам. Ранее уже были подготовлены более 10 стендов с документальным отражением жизненного пути знаменитых разведчиков. В частности, коллег Владимира Борисовича по атомным делам Леонида Квасникова и Анатолия Яцкова, а это 30-40 документов, Биографические справки, фотографии, копии раритетов и тому подобное. А тут приближалась юбилейная дата — 85-летие Бараковского. Так вот, в тот день в доме Владимира Борисовича произошло следующее. «Толенька, возьми с верхней полки конверт с фотографиями и передай мне», — попросил Владимир Борисович, сидя в удобном кресле. Он открыл конверт и достал фотографии, мельком взглянул на них и передал автору, сказав, «Посмотри, здесь мне еще нет года». На фотографиях была изображена белокурая миловидная женщина с чуть улыбающимся взглядом. На ее коленях сидел белокурый малыш с широко открытыми глазами. Они смотрели с фотографии с безмятежным видом довольных жизнью людей. Фотографии были из 1914 года. Автор спросил, «Это ваша мама?» И было несколько странным, когда Владимир Борисович не ответил ни да, ни нет, а только как-то неопределенно кивнул головой. В день памяти родные Владимира Борисовича видели стенд, посвященный 90-летию героя, и случилось это в ноябре 2003 года, когда наш замечательный разведчик уже покинул нас. Перед стендом стояли сын Борис Владимирович, внук Владимир и дочь Ирина Владимировна и все они указали на фотографию в верхнем левом углу, где была на фотографии изображена женщина с ребенком, и в один голос спросили, «Кто это? Здесь нашему отцу и деду, видимо, год, а эту женщину мы видим впервые». Но в актовом зале сотни человек — слушателей, преподавателей, ветеранов — ждали встречи с родными героями России и начала торжеств. И этот мимолетный эпизод со стенда остался до конца необъясненным — Прояснить эту ситуацию с Владимиром Борисовичем автор уже не смог, а с родными он виделся лишь мельком в связи с захоронением урны с прахом разведчика. Ситуация стала проясняться в преддверии столетнего юбилея со дня рождения Владимира Борисовича. Тогда руководитель пресс-бюро СВР Сергей Николаевич Иванов предложил автору подготовить статью к юбилейной дате героя и поместить ее в военной газете «Красная звезда», что и было сделано, Она вышла день в день, 16 октября 2013 года, под заголовком «Разведчик атомного века». Но пока статья готовилась, общение с Сергеем Николаевичем привело к тому, что он высказал пожелание поработать автору над книгой о нашем герое, уже в полном объеме. Более того, он убеждал автора, что тот с этой задачей вполне справится. Аргументы в пользу такой уверенности заключались в следующем. Автор уже имел за плечами опыт издания нескольких книг, среди которых его последняя книга «Биография гения электричества Николы Теслы». Материалами автор располагал, получив свое время от Владимира Борисовича, фактически всю, как он говорил, печатную продукцию. Еще было в пользу автора, он был коллегой Барковского с 1963 года, по работе в штаб-квартире НТР и Краснознаменном институте, на основной кафедре и на факультете НТР, и в свое время побывал в Англии Нью-Йорке. В прямом смысле слова автор считал Барковского своим учителем, причем получил от Владимира Борисовича право так называть его, но с требованием «не подведи меня». Еще весьма важным в этом случае был тот факт, что личность Владимира Борисовича автору была глубоко симпатична, Ведь работать над рукописью можно было, только полюбив своего героя всей душой. Казалось бы, всем этим автор в отношении Владимира Борисовича вроде бы располагал. Смущало только то, что он брал на себя груз огромной ответственности, и его мучили сомнения, справится ли он. В процессе общения с Сергеем Николаевичем и сыном, Борисом Владимировичем, автору стало известно, что существует в биографии Барковского разночтение, причем весьма серьезное – Его отец, офицер царской армии, якобы в Первую мировую войну не погиб. Более того, оказался за рубежом. Складывалась странная ситуация. Барковского взяли в органы, в разведку, с выездом за границу, с такой неясной, даже порочащей его биографией. Поиски в интернете привели к тому, что ситуация вроде бы стала проясняться. Получалось так. «Да, действительно, отец оказался за рубежом. «Да, действительно» он имел связь с семьей в Союзе. Да, действительно, Барковский во всех своих биографических справках, начиная с первых из них в институте, в школе разведки, в специальном учебном заведении, давал неверные сведения. И все-таки он был взят в разведку и работал в ряде стран, причем нашего главного противника в Англии и США. Напрашивается вопрос, что случилось в кадровой политике тотальной проверки органов госбезопасности, если в святая святых ее был допущен человек с таким якобы пятном, отец за рубежом. Но все же вначале посмотрим, что было обнаружено в интернете. Первый, или во всяком случае один из первых, советский атомный шпион, герой России Владимир Борисович Барковский, в своей биографии обычно указывал скромно, что родился в Белгороде в семье служащих. В статье Воробьева, тоже разведчика в прошлом, «Победа под грифом секретно», сказано, что отец Барковского, Борис Владимирович, служил делопроизводителем в земской управе, погиб в Первую мировую войну, «Белгородская правда», 13 июля 2002 года. Но на самом деле все обстояло иначе. Мать Барковского, Екатерина Анатольевна в девичестве Курченинова принадлежала к дворянскому роду, известному в Курской губернии с XVIII века. Ее отец, то есть дед разведчика, Анатолий Петрович Курченинов, имел поместье в Шагаровке. 310 десятин. Сама Екатерина Анатольевна окончила в 1911 году Московский Елизаветинский институт благородных девиц. Дом Курчениновых-Барковских сохранился до сих пор, улица Азембловского, дом номер 3. В 1912 году Екатерина Анатольевна познакомилась с Борисом Владимировичем Барковским, тоже дворянином, поручиком 31 артиллерийской бригады, расквартированной в Белгороде, и вышла за него замуж. В 1913 году у них родился единственный сын, названный в честь деда Владимиром, Счастье молодых продолжалось недолго. Началась война, которую в Европе назовут великой, в России — германской. Почти не вспоминают страшные события заслонят революции и братоубийственное гражданская Поручик Барковский ушел на фронт. В революционное время семье пришлось туго. Екатерина Анатольевна, благородная барышня, вынуждена была освоить сапожное ремесло, чтобы заработать на жизнь себе, сыну и престарелым родителям, у которых имение отобрали. Вернулся с фронта Борис Барковский. После занятия Белгорода частями Белой армии в 1919 году, Барковского вновь мобилизовали, направили в Харьков, где началось вновь формирование 31-й арт-бригады. Однако из-за наступления Красных сделать этого не успели. Оставшемуся в Харькове Барковскому кто-то сказал, что семья его отступила вместе с белыми, хотя на самом деле Екатерина Анатольевна и остальные ее родные Белгород не покидали. А в итоге, после разгрома белых в конце 1920 года, Борис Барковский оказался во Франции. Он поддерживал связь с семьей, по крайней мере, до 1930 года, высказывал намерение вернуться на родину, но этого, по-видимому, не случилось. Екатерина Анатольевна окончила курсы сестер милосердия и работала в Белгородской железнодорожной больнице. В мае 1930 года по ложному доносу она была задержана и допрошена в гпу затем отпущена. Донос на курчининовых написал, кстати, еще один известный человек, педагог, политик, журналист, организатор Первого Белгородского краеведческого музея Павел Николаевич Барышников. Талантливый был, но... Интересно, что, зная о подлинном происхождении Владимира Барковского, его, тем не менее, в 1939 году призвали на службу в разведку. Когда в начале 1941 года молодой атташе посольства СССР в Великобритании прибыл в распоряжение лондонской резидентуры, его отец, которому тогда было около 50 лет, вполне вероятно проживал по другую сторону Ла-Манша и подпись «Константин Битюгин, 2007 год». Далее Битюгин на этом же сайте приводит короткую справку о жизни и служении Отечеству Владимира Борисовича Барковского, столь известную по многим публикациям. Прежде чем прокомментировать обширные сведения о родных Барковского, хотелось бы сказать несколько слов о Константине Битюгине, авторе, изложившим эту версию и почему она была помещена им в интернете только в 2007 году, за год до своей смерти. И теперь уже на страницах этой рукописи, причем именно в интерпретации Битюгина и в полном объеме. Битюгин, автор этого расследования, удивительная личность, прожил весьма короткую жизнь с 1967 по 2008 год. Он представитель довольно редкого теперь племени энтузиастов-патриотов земли русской. Сын подводника штурмана капитана второго ранга, мать – агроном и учитель. Сам учился заочно на историческом факультете местного института. Историк-краевед, организатор поискового движения на Белгородчине, сотрудник редактор бюллетеней, газеты журналов с ярко выраженным патриотическим уклоном не побоявшийся вступить в спор с самим академиком-историком Рыбаковым, когда решался вопрос о праздновании тысячелетия города Белгорода. И все это относится к яркой личности из числа тех, кто поверил призыву Николая Островского в жизни всегда есть место подвигу. Константин бетюгин выполнял свой гражданский и патриотический долг, будучи прикованным к инвалидной коляске. И Барковского, и Битюгина в этом случае объединяет одно, как решительно утверждал наш герой. Каждый делал свое дело. И они делали свое дело хорошо. Теперь вернемся к версии, изложенной в интернете. Там есть одна любопытная фраза. Он поддерживал связь с семьей до 1930 года, высказывал намерение вернуться на родину. В 30-е годы этого было бы достаточно, чтобы оказаться там, где Макар Телят не пас. А тут Барковского берут в органы. Эта фраза, точнее всего, раскрывает суть причины, почему Барковского взяли в органы госбезопасности. Как представляется, могла быть только одна причина. Его отец был связан с нашей разведкой, то ли был закордонным агентом, то ли нашим кадровым разведчиком наиболее вероятное первое, причем, видимо, он был в разведывательных делах хорошим помощником. Вопрос теперь в том, что могут сказать по этому поводу архивные материалы нашей службы. Значит, теперь дело за пресс-бюро. Памятью герою-разведчику стало уникальное издание, которое всего в нескольких десятках экземпляров имеется на полках спецбиблиотеки Академии внешней разведки. Естественно, доступ к этому памятнику строго ограничен по понятной причине а подготовлено это издание было полностью на основе открытых материалов полученных автором данной рукописи от самого владимира борисовича название книги наилучшим образом передает суть жизни героя барковский разведчик атомного века три главы десятки фотографий участников атомного проекта самого героя ученых и разведчиков 250 страниц все документальное разведчик атомного века вступление, научно-технические прогрессы разведка семь разделов ядерное оружие и нтр семь разделов и теперь этот удивительный по силе духа документальный свидетель жизни герой россии владимира борисовича барковского намертво заморожен чьей-то бюрократической рукой а то что эта книга специально подготовлена на основе только открытых материалов И что доступ к книге ограничен? Признание заслуг легендарного разведчика общеизвестно, но есть одна лакмусовая бумажка, испытание которой далеко не всем по плечу, только для тех, кто своим удивительным трудом достиг высот, быть возведенный в ранг разведчика атомного века с золотой звездой Героя России. В обширном закрытом издании «Тысячелетняя история российской разведки» помещен короткий логический ряд, значимые вехи в деяниях разведки госбезопасности. Они характеризуют события, когда разведка смогла существенно повлиять на отношения между Востоком и Западом в пользу советского государства. Ниже приводятся только периоды, которым с полным правом, достойно выполненного долга перед Отечеством, имел прямое отношение разведчик Барковский. 40-е годы Проникновение в секреты создания новых видов вооружений в странах антигитлеровской коалиции, включая атомное оружие. Пятидесятые годы. Участие в ликвидации монополии США на ядерное оружие и другие средства массового уничтожения. Шестидесятые годы. Активное способствование развертыванию советского ракетно-ядерного щита «Антерна» в условиях выявленных планов внезапного нападения США и стран НАТО на СССР. «Разведка имеет не постоянных противников, а постоянный интерес», – завещал разведчик Барковский. «Служа Отечеству, он привнес в дела разведки значительный вклад и был возведен на перестал Героя России». Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.